Это была блестящая идея и смелая, вроде того неожиданного письма к Мэри, и она ее сумела осуществить. Отец так подгонял, так угнетал ее подготовкой к экзамену, что ей нужно было теперь выиграть время, свободно вздохнуть. У нее будет впереди целая неделя, раньше, чем он грозно потребует доказательств ее успеха. Да, целая неделя на то,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 и, подойдя к Мэри, сказала устало, сжимая лоб рукой. «Опять у меня головная боль, Мэри, и сегодня хуже, чем всегда». Мэри со страданием посмотрела на сестру. «Бедняжечка моя, как мне тебя жалко, а я уже думала, что ты избавилась от нее навсегда». «Нет-нет, она опять вернулась. Мне так больно, дай мне поскорее порошок». Из-под руки, которой она заслонила глаза, Несси наблюдала, как Мэри подошла к белой коробочке, всегда стоявшей на камине, как она открыла ее и, увидев, что коробка пуста, соболезнующе воскликнула. «Ох, ни одного порошка не осталось! Какая досада! А я была уверена, что есть еще один или два!» «Ни одного? Но это ужасно! Я не могу обойтись без них!»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 Лицо Мэри вырезало смутное подозрение, и она сказала, помолчав. «Я сейчас не могу уйти из дома, дорогая. Мне надо готовить обед. Приляк, я тебе потру лоб». «Ступай за порошками!» — закричала Несси. «Неужели ты не можешь сделать для меня такой пустяк? А еще твердишь всегда, что на все для меня готово. Боль не пройдет, пока я не приму порошка. Ты же знаешь, что только это мне помогает». После минутного колебания, во время которого она огорченно глядела на Несси, Мэри медленно взялась за тесемки своего фартука и еще медленнее развязала их. «Ну хорошо, дорогая, я не могу увидеть, как ты мучаешься. Схожу и попрошу, чтобы их сразу при мне приготовили». И уже выходя, прибавила успокоительно. «Я в одну минуту слетаю. Полежи, пока я вернусь».